Как только Ланд взял меня на закорки, мы, правда, стали подниматься быстрее. Ступени становились все круче, вода отступала, и вдруг вдалеке показался крошечный огонек. Он приближался к нам, подпрыгивая. "Слезай бы", тихо сказал Ланд. Я сползла с него, и он встал с мечом наготове, заслоняя меня и любимого собой. Но это оказался спарк, с факелом, сделанным из какой-то ветки. Я гналась за ними по кустам до самого города. Дальше я не могла преследовать их с мечом, им удалось удрать. Где Прилкоп?» Пэр сказал, что он появился после меня и убежал в город. Пэр остался караулить дверь. Я Прилка по нигде не видела. Она подошла ближе и увидела, что за нами никто не идет. А где Фиц? Погиб. Без обиняков», — сказал Ланд. Я признала свою вину, он променял свою жизнь на мою. Спарк тихо всхлипнула, подавившись слезами. Ланд обнял ее за плечи. Лучшего утешения у нас не было. Надо было идти, и мы поспешили наверх. Когда ветка в руке Спарк прогорела и погасла, она хлестнула её в стену туннеля. Я понимала, почему она так сделала. Что мы будем делать? спросила я шепотом. Мне ответил любимый: "Оттуда, куда нас выведет подземный ход, Надо только немного спуститься по холму, чтобы попасть в город. Останется только пройти к причалам, там нас ждет лодка. Надеюсь, она отвезет нас на живой корабль по имени Совершённый. Потом нам предстоит долгое плавание, и мы вернемся домой. Судя по голосу, он совершенно пал духом. Домой, би. Мы отправляемся домой. Вывовый вы, лес, осторожно спросила я. Он замялся, если ты так хочешь, а куда мне еще идти? В Оленьий замок. Может быть, не хочу возвращаться в Выбовый лес. Слишком много тех, кого я там знала, умерли. Понимаю. Взрослые поднимались быстро, я схватилась за его манжету, чтобы не отстать. В Оленем замке живет моя сестра, сказала я любимому. Нетл и Ридл. Да, у них родился ребенок, Мне твой отец рассказал. Он сказал: "Я стал дедушкой". Он усёкся и умолк. "Ребёнок?" в смятении воскликнула я. Почему-то новость расстроила меня. Я попыталась разобраться, что тут такого. Теперь Нетл будет не до меня, вот что. Она была моя сестра, только моя, всего мгновение назад. А теперь она чья-то мама, а у Ридла появилась собственная малышка. Её зовут Хоуп. Что? твою племянницу. Ее имя Хоуп, что означает надежда. Я не знала, что сказать на это. Он проговорил с тоской: "Хорошо, что у тебя есть кто-то, с кем можно жить. Твоя сестра и Иридл. Мне очень нравится Ридл". "Мне тоже", призналась я. "Spark", оглянулась к нам через плечо. "Мы почти дошли. Теперь тихо. Мы с Лантом пойдем вперед». И посмотрим, что там происходит. Шут будет защищать тебя, Би. Побудьте здесь. Я кивнула, но все равно достала нож Симфы и взяла его так, как учил отец. Улыбка тронула губы девушки при виде этого. Умница, шепнула она. Любимый поставил лампу на ступеньку. Spark и Land, крадучись, двинулись к пятну света впереди, в котором колебались тени кустов. Но Никакие враги нас там не поджидали, только Пэр с топориком в руке стоял внутри сразу за взломанной дверью. "Би!" воскликнул он, едва завидев меня, и бросился ко мне и крепко обнял, не выпуская оружие из рук. Я обняла его в ответ и прижалась к нему, сказала в самое ухо: "Пэр, папа умер". На него обрушился потолок. «Придется оставить его здесь". "Нет!" закричал он низким голосом, обняв меня еще крепче. Он тяжело дышал. Я чувствовала, как вздымается и опускается его грудь. Когда Пэр заговорил снова, голос его был полон ярости. Не бойся, Би, я с тобой. Я буду защищать тебя. На корабль, приказал Лан, — Не задерживаемся ни за что. Дверь снаружи завалила землей и листвой. Она вся заросла. Никто не охранял ее с этой стороны и даже не поддерживал в порядке уже очень давно. Как самонадеянно, прошептал Ланд, осторожно пробираясь среди чертополоха и плюща. Наверное, на них никогда раньше не нападали. Они всегда верили, что смогут предвидеть беду и избежать ее, — объяснил любимый. Изменить будущее, чтобы спастись. Они знали о разрушителе, но, наверное, не ожидали, что им окажется маленькая девочка. Вряд ли они поняли, что сами навлекли это на себя. Он помолчал и добавил: "И действия нежданного сына, как всегда, никто не смог предвидеть. Фиц умел сбросить с доски все их фигуры. Теперь мы для них невидимки. Фиц выиграл это время для нас. Давайте не будем тратить его зря". Фитц умел, повторила я про себя. Не умеет, умел. И больше он никогда никакие фигуры не сбросит. Пёрк крепче сжал мою руку, и я поняла, что он думает о том же. Мы вышли за остальными на солнечный пригорок. Я заморгала, не веря своим глазам. Мне казалось, прошел год с тех пор, как я сбежала из тюрьмы. Холм, куда нас вывел подземный ход, зарос высокой травой. И никаких тропинок через него не было видно. Метелки диких злаков блестели от росы, белые и прику, когда убегали, оставили след из примятой травы. Позвольте, я возьму вас за руку, предложила Спарк любимому. Идти придется быстро. Я все вижу. Отлично вижу, как раньше. Но как? не понял Ланд. Это Фиц, тихо сказал любимый. Он вышел из заросли и стал глядеть по сторонам, так восторженно, будто ничего прекраснее в жизни не видел. Умирая, он сотворил последнее чудо исцеления, вылечил меня. Думаю, он вложил в это все свои силы до капли. Любимый посмотрел на меня. Я не просил его об этом. Я не хотел этого. Но он знал, что ему не выбраться, и решил потратить остаток своей жизни на меня. Я посмотрела на него снизу вверх. Он изменился с нашей первой встречи. Стал худой, даже под жарой. Следы побоев на его лице почти исчезли, и держался на ногах он теперь по-другому. Да у него же ничего больше не болит, запоздало, поняла я. Я отвела глаза и все еще пыталась разобраться в своих чувствах, когда Ланд нарочито деловым тоном сказал: "Надо попасть на корабль как можно быстрее" и как можно меньше, при этом попадаться людям на глаза. Мы не знаем, не постарались ли белые или прилков, чтобы весь город обернулся против нас. Будем считать, что постарались. П, если на нас нападут, хватай, би и беги, не вздумай остаться и принять бой. Найди ее, спрячьтесь вместе и оставайтесь в укрытии, пока не доберетесь до лодки и не подниметесь на борт корабля. Мне это не нравится. Прямо сказал я: "По-твоему я не умею драться? По-твоему мне не приходилось?" Пэр сердито нахмурился, явно разделяя мое негодование. Ланд посмотрел на меня сверху: "Неважно, нравится тебе это или нет. Мой отец велел мне защищать Фица. Я не справился с его поручением. Я не могу потерять еще и тебя, Би. Только если меня утопят в моей же крови. И чтобы этого не случилось, делай, как я сказал." Пожалуйста. Последнее слово он добавил в дань вежливости, но это была не просьба. ПР напряжённо кивнул, и стало ясно, что у меня нет выбора. Многие месяцы я полагалась только на себя, а теперь день только начался, а со мной уже снова обращаются как с маленькой. Дорогу выберу я, сказал любимый. Лан хотел было возразить, но он перебил: "Когда-то я знал в этом городе каждый закоулок. Я смогу вывести вас в гавань так, чтобы почти никого не встретить по пути. Ланд церемонно кивнул, и все гуськом пошли за ним. Выбравшись из зарослей ежевики, мы оказались на вечернем пастбище, на склоне холма, под которым виднелся город. Я оглядел его сверху. Казалось, город не заметил никаких бедствий. По улицам тащились телеги, в гавань заходил корабль, Ветер с моря донес до нас запах жарящегося над чьим-то очагом мяса. Влажная от росы трава хлестала меня и колола босые ноги, пока мы шли. Интересно, рыбаки уже вышли в море? Знают ли они, что я совершила ночью? Как они могут жить, как ни в чем не бывало, когда мой отец умер? Почему весь мир не разбился, как мое сердце? Я подняла глаза на замок Клерес и увидела, что над ним Моими стараниями все еще вьется дым, улыбнулась. По крайней мере, им тоже больно, не только мне. Ланд нарушил молчание, странно. Почему никто не тревожится? Неужели они не видят дым? И снова умолк, задумчиво сдвинув брови. Я нагнала любимого и спросила его, как по-твоему, куда пошел Прилков? Честное слово, не представляю, ответил он я услышала в его словах огорчение и страх предательства. И у нас нет времени переживать из-за него. Я решила вступиться за Прилкопа. Он хороший человек, он был добр ко мне. Мне хочется верить, что он правда мне друг. Мне тоже. Но хорошие люди иногда бывают несогласны друг с другом. Очень сильно не согласны. А теперь давай помолчим. Надо двигаться быстро и тихо. Он повел нас кружным путем, мимо пустых овчарен, потом по улочкам, где прихотливо украшенные дома прятались в садах, за заплетёнными плющом заборами. Свернув переулок, мы поспешили мимо домов поменьше и поскромнее. Переулок вывел нас на немощёную дорогу с глубокой колеей, извивавшуюся между складами. Людей на улицах не было. Все поспешат на площадь перед воротами, на насыпь и будут спрашивать друг друга, что случилось, тихо предположил Шут. Взрослые шли широким шагом, я трусила рядом с пером. На мне не было обуви, мокрые штаны хлопали по ногам. Какой-то человек катил по улице бочку. Увидев нас, он остановился и нахмурился. Но не стал кричать, показывать на нас пальцем или гнаться. "Теперь бегом", велел любимый, и мы побежали. Промчались мимо двух старух с корзинами овощей, громко оховшихся при виде дыма над замком мастерье в кожаном фартуке перебежал нам дорогу, но так спешил, что даже не обратил на нас внимания. Мы выбежали на дорогу к гавани. У меня ужасно кололо в боку, но мы не останавливались. Нам стали попадаться люди, но все они шли нам навстречу. Все направлялись к площади у входа на насыпь, как и предсказывал любимый. Из-за замковых стен поднимался дым, ярко выделяясь на чистом небе. В море виднелась целая флотилия рыбацких лодочек, одни шли под парусом, кто на веслах. Они появлялись из-за мыса на острове безмятежные, как чайки. Наши шаги звонко застучали по причалам. Мы дошли до самого дальнего, и я остановилась, упершись руками в колени и пытаясь отдышаться. "Хвала Эди и Элю", дрожащим голосом проговорил Ланд. "Я сделала два шага" И заглянула за край причала. Там ждала лодка, в ней четверо гребцов. Трое спали, свернувшись на дне, но когда мы спустились, сразу проснулись и заняли места на веслах. «Где Фитц — "Где Фиц?" спросила одна из них. "Не придет, — резко ответил Ланд. Татуированная воительница, которая задала вопрос, кивнула и показала на остров дернув головой. Я так и подумала, что это его работа. Когда мы увидели ночью пламя Она уставилась на лицо любимого и молча покачала головой. И тут заметила меня. Так это ты, та малышка, из-за которой весь Сербор разгорелся? Она, сказал Ланд, избавив меня от необходимости отвечать, и почти с гордостью добавил: "И это она", подожгла замок». Женщина сунула мне сырое шерстяное одеяло. "Молочина, малек, молочина!" и скомандовала остальным матросам: "Взяли лучше убраться отсюда побыстрее. В разгорающемся свете дня было видно, как над замком продолжают подниматься две тонкие струйки дыма и один большой черный столб. За внешними стенами было не разглядеть, насколько серьезно пострадал замок, но я улыбнулась про себя в уверенности, что пострадал он достаточно. Им почти нечего спасать. Я села рядом с пером, с парка опустилась на корточки у Нокланта, Воины налегли на вёсла. Женщина гребла и рассказывала: "Глухой ночью я увидела огонь, очень ненадолго. Некоторые жители повыскакивали из домов и стали кричать, но тут явилась городская стража и загнала всех обратно, и таверны велела закрыть. Мы слышали крики: "Ступайте по домам и не высовывайтесь", и все разошлись послушные каковцы. Мы завели лодку под причал и сидели тихо. Думали, скоро вы все прибежите, но вас не было". А перед самым рассветом я разглядела огни трех лодок, они вышли из-за дальней оконечности острова и направились к берегу. Я думала, они поднимут тревогу, созовут стражу, но нет, ничего не произошло. Она пожала плечами, любимый напряженно выпрямился. Ничего такого, что они позволили бы увидеть. Но боюсь, что-то будет. Женщина кивнула. Навались, скомандовала она гребцам, и те стали работать быстрее. Все четверо были сильными и умелыми. Они налегали на вёсла, и мышцы на их плечах натягивались и расслаблялись одновременно, словно у единого существа. В гавани стояло на якоре несколько больших кораблей. Мы миновали один другой, и наконец я увидела корабль, к которому мы направлялись. Паруса его были убраны. Ни звука, ни движения на палубе. Но я заметила, что в вороньем гнезде кто-то был, а, завидев нас, проворно полез вниз. Крик поднимать наблюдатель не стал, и я догадалась, что это так и задумано. Когда мы подошли ближе, через борт перегнулось несколько матросов, сились разглядеть нас. Мы обогнули борт, и я увидела носовое изваяние. Я ничего не смогла с собой поделать. На нас с высоты с едва заметной улыбкой взирал мой отец. Я расплакалась. Пэр крепко обнял меня за плечи. Он прижимался грудью к моей спине, и я чувствовала, как он дышит, но он не говорил ни слова. Никто ничего не сказал нам. Я подняла голову и увидела, что Спарк сжалась в комочек у ног Ланта, сделавшись маленькой, как ребенок. А он склонился над ней, и слезы капают с его подбородка. Гребцы молчали. Их лица были суровы. Я взглянула на любимого. Он будто окомел. Шрамы исчезли с его лица, но он выглядел старым и запредельно усталым, не способным даже плакать, так глубоко было его горе. Гребцы подвели лодку к кораблю и поймали сброшенную через борт веревочную лестницу. "Поднимайтесь на борт", велела нам женщина-матрос и дальше предоставила справляться самим. Спарк ловко вскарабкалась первой и, встав у борта, протянула руку, помогая перебраться Перру, а потом мне. Любимый лес сразу за мной, словно надеялся поймать меня, если я упаду. Ланд поднялся последним, и пока он не перебрался через фальшборт, двое гребцов придерживали веревочную лестницу внизу. Шлюбалка повернулась к борту, и с нее сбросили концы, чтобы поднять лодку. Женщина-матрос посмотрела вниз. И тихо крикнула кому-то: "Порядок, все на борту". Другая женщина со стянутыми в хвост волосами быстро подошла к Ланту. "Значит, все обошлось?" спросила она его и вдруг нахмурилась: "Погодите, Фитц еще не на борту". Лант медленно покачал головой и помрачнел. "У меня не было сил слушать, как он объясняет, что отец мертв. Кроме того, меня тревожило кое-что другое". Когда мы поднимались, я коснулась борта корабля и ощутила чужое присутствие и тревогу, как гудение в толще досок. Повернулась к перу. Этот корабль не из дерева, сказала я, не зная, как еще объяснить. Это живой корабль. хрипло ответил тот. Он сделан из драконьего кокона, и в нем заключен дух дракона. Лицо кораблю вырезал шут когда-то давно. Это он сделал его похожим на твоего отца. Пэр оглянулся. Шут и женщина, которая пришла нас встречать, о чем то хмуро разговаривали. Ланд и Спарк стояли рядом. Они словно забыли обо мне. Идем, — сказал Пэр и взял меня за руку. "Прямо сейчас он не сможет с тобой поговорить", пояснил он, пока мы брели по палубе, на которой вдруг поднялась деловитая суета, ему приходится притворяться обычным кораблем но тебе стоит его увидеть. Мимо нас прошла женщина, она оживленно говорила своему собеседнику: «Развернем его, не поднимая якорь и тихо выйдем из гавани. Ветер слабый, но нам хватит". Чем ближе мы подходили к носовому изваянию, тем больше мне становилось не по себе. Я подняла стены, потом возвела еще одни, и еще. Пер, похоже, не замечал, что корабль переполняет чувства. Я упёрлась, заставив его остановиться. Корабль злится. Он посмотрел так, будто испугался за меня. Откуда ты знаешь? Чувствую. Пэр, я его боюсь. Я зол не на тебя. Эта мысль мелкой, но мощной дрожью прокатилась по моему телу. Я вцепилась в руку Пэра с такой силой, что тот удивленно вскрикнул. Я слышал разговор. Они пленили змею и заставляли ее страдать, чтобы сделать свое гадкое зелье. Да, Винлайер пил его и после мог заставлять людей делать все, что он говорит. Меня трясло с головы до ног. Я не хотела чувствовать его всесокрушающий гнев. Меня и так переполняло горе. Для его злости просто не было места. Перу убил его. Перу убил Винлайера, а я убил женщину, которая давала ему зелье. Но мне не удалось его успокоить. Напротив, я будто подлила масло в огонь его гнева. Смерть слишком легкая кара. Он пил зелье, но другие его делали. Однако мстители уже в пути. Я не уйду отсюда, пока не увижу Клерес, разрушенным до основания. Я не стану бежать как трус. Я слышала, как ахнул Пер. Я слышала, как закричали матросы. Но всё это было неважно по сравнению с тем, что я чувствовала. Корабль так разволновался, что по его палубе прокатилась дрожь, и я не устояла на ногах.